Глава вторая В 11 часов утра небо было отвратительного свинцового цвета, но я все же решил тронуться в путь на своих двоих, хотя от южных ворот до лачуги генерала добрых шесть миль. Ничего не поделаешь, я на лошади, картина невероятная. Мне пришлось раскаяться в своей опрометчивости, я слишком долго не отрывал задницу от стула и ноги быстро устали. К тому же начался дождь, капли величиной с монетки застучали по дороге. Я раскаивался все сильнее. Теперь уж точно придется столковаться со стариком, а то на обратном пути промокну в конец. Я перекинул сумку на другое плечо и попытался идти побыстрее. Напрасный труд. Дома перед выходом я помылся. Побрился и причесался, словом, постарался привести себя в надлежащий вид для встречи с богатеями, и теперь надеялся, что они оценят мои старания и не прогонят от дверей, не спросив имени. Надеялся я также, что черный пит не подкачал и заранее сообщил мой псевдоним привратнику. Назвать домишка Стентнера Флачугой не совсем точно. На него угрохали, полагаю, на миллион кирпича, камня и отборного леса. На такой территории спокойно можно захоронить целый батальон. Я не захватил с собой карты, но заблудиться было мудрено. Генерал точно специально для меня велел провести к дому мощеную дорогу. Лачушка ничего себе. Каменная, с деревянной отделкой в пять этажей, по бокам четырехэтажные флигели. Я поднял с земли камень и попытался добросить до другого угла. Недолет. Обросок был был недурен. За шиворот мне потекла вода. Я прыжком преодолел двенадцать мраморных ступенек и остановился на минутку перед дверью, чтобы привести себя в порядок и не выглядеть чересчур взъерошенным. Когда имеешь дело с богачами, главное не робеть, держать хвост пистолетом. Дверь. Такими воротами мог бы гордиться и замок. Бесшумно приоткрылась, выглянул какой-то человек. Я с трудом удержался от вопроса, сколько масла пошло на смазку этих чудовищных дверных петель. — Да. — Я Майк Секстон. Меня ждут. — Да. Человек поморщился. Выражение лица у него было довольно кислое. Интересно, где он посреди зимы ухитрился раздобыть лимон? Вряд ли я произвел на него благоприятное впечатление, однако он впустил меня в холл. — Вот это да! Здесь свободно поместилась бы парочка мамонтов, если бы хозяину стало жаль оставлять их мокнуть под дождем. «Пойду доложу генералу», — сказал он и ушел. Точно ему кол в спину вогнали, маршируя подслышно лишь ему одному барабанный бой. Сразу видно, тоже бывший морской пехотинец. Он исчез, а я принялся развлекаться, шатаясь по холлу и знакомясь с предками Стентнера, Целая дюжина коих сердито пялилась на меня с портретов на стенах. Судя по всему, от художников требовалось одно: поймать на лицах моделей выражение нестерпимого страдания. Все эти стариканы определенно мучились от запоров. Я насчитал трех бородатых, трех усатых и шесть гладко выбритых, но кровь стентнеров крепкая штука. Они выглядели как братья они как представители разных поколений семьи, существовавшей со времен основания государства Корента. Датировать портреты можно было только по форме изображенных на них стентнеров. Все они были в форме или доспехах. Все стентнеры-солдаты, моряки, морские пехотинцы. Судьба их предопределена от рождения. Хочешь-не хочешь, неважно. Стентнер обязан служить в армии. Может, этим объясняется семейное, поголовное и хроническое расстройство пищеварения. Последним в левом ряду висел портрет самого генерала, написанный в бытность его главнокомандующим армией Каренты. Длиннёщие седые усы свирепо топорщились, а глаза смотрели мимо тебя, как будто он стоял на корме военного корабля, пытаясь различить что-то на горизонте. В этой галерее только портрет генерала не следил за тобой неотступно, куда бы ты ни пошёл. Сердито сверкающие глаза старых служак смущали меня. Наверное, это задумано не случайно. Запугивать выскочек вроде вашего покорного слуги. Напротив висел, единственный среди стариков, портрет молодого человека, сына генерала, лейтенанта королевской морской пехоты. Он не успел выработать в себе стентнеровскую семейную мрачность. Мне не удалось припомнить имя юноши, но я знал что молодой Стэнтнер погиб на островах. Я тогда еще не демобилизовался. Других сыновей у старика не было. Не было больше и портретов на обшитой темными панелями стене. Пол кончался стеной из дымчатого небьющегося стекла, украшенной мозаиками на весьма кровожадные сюжеты из мифов и легенд. Герои убивали драконов, расправлялись с великанами и походя от нечего делать, Попирали ногами горы маленьких трупиков эльфов и гномов. Все это относилось к тем давним временам, когда люди не больно церемонились со своими меньшими братьями. Дверь в стене была нормального размера и покрыта мозаикой в том же роде. Дворецкий, или как он там назывался, оставил дверь приоткрытой. Я воспользовался ненавязчивым приглашением. Холл по ту сторону перегородки походил на собор. Не меньше парадного, в четыре этажа высотой, весь из коричневого со светлыми прожилками камня. На стенах боевые трофеи стентнеров. Оружие и знамен хватило бы на целый полк. Пол в шахматную клетку из белого мрамора и зеленого змеевика. Посредине фонтан. Герой на поднявшемся на дыбы жеребце вонзал копье в сердце свирепого дракона, подозрительно похожего на на большого летающего громового ящера. Рискованная позиция. Еще секунда, и он свалится прямо в когти чудовища. Вид у обоих был невеселый. Я не мог прицать их за это. Помирать никому неохота. Скульптор, несомненно, выразил нечто важное для себя. Но до меня, увы, не дошло ничего. Ребята, вы оба хотите заполучить девицу. Обратился я к противникам. Так заключили бы полюбовное соглашение. Стуча каблуками, я направился к фонтану. Эхо сопровождало меня. Я огляделся кругом. Коридоры вели в западное и восточное крыло здания. По лестнице можно было подняться наверх на балконы. На каждом этаже балкон. На каждом балконе множество темных, полированных колонн и эхо. Эхо. Не дом, а дворец. Музей какой-то. Любопытно. Кому могла прийти в голову дикая мысль соорудить такой домище и поселиться в нем? Холодрыга почти как на улице. Я вздрогнул, подошел поближе к фонтану. Он не работал. Жаль. Журчание воды скрасило бы обстановку. Они, наверное, врубают его только в дни приемов. Я всегда лелеял в глубине души мечту разбогатеть. Думаю, большинство из нас подвержены этой слабости. Но если так живут богатые, я лучше останусь при своих. По роду занятий мне приходилось бывать во многих богатых домах. Все они какие-то неуютные. Бр! Самый красивый, что я видел, принадлежал Чодо Контагью, королю преступного мира Танфера. Он настоящее чудовище. Но в его дворце есть хоть намек на нечто человеческое. Архитектор Чода не скрывал своих пристрастий. В тот раз, когда мне случилось посетить Контагью, дворец был битком набит голыми красотками. Это я понимаю. Обстановка. Куда веселее уймы дурацких военных побрякушек. Я скинул сумку и небрежно облокотился на ограду фонтана. Давайте, ребят, не стесняйтесь. Постараюсь вам не мешать. Ноль внимания. Герою с драконом было не до меня. Я огляделся. Где, черт возьми, люди? Для такого громадного помещения нужна целая армия слуг. А тут будто среди ночи в музей забрел, будто... Стоп! Не так уж все плохо. Я заметил прелестное личико. Оно выглядывало из-за колонны на балконе слева от меня, в западном крыле. Женщина. И красивая. Она была слишком далеко, чтобы сказать еще что-нибудь. Но хватило с избытком... Кровь моя вновь заструилась по жилам. Красотка оказалась робкой, точно дриада. Глаза наши встретились, мгновение, и она исчезла. Я уже говорил, женщины моя слабость. Удастся ли разглядеть ее? Хочется надеяться. Какое личико! Но очаровательница упорхнула. Мимолетное видение. Ах, если бы она вернулась! На нее стоило посмотреть второй, а может и третий, и четвертый раз. Длинноволосая стройная блондинка, в чем-то белом, прозрачном, перехваченном в талии красным пояском. Около двадцати плюс-минус. Довольно аппетитно. Я плотоядно ухмыльнулся. Если только она не привидение. Она проскользнула мимо абсолютно неслышно. Как бы то ни было, не успокоюсь, пока не познакомлюсь с ней поближе. Вполне возможно, это место действительно посещают духи. Здесь так холодно. Так... Нет, дело во мне самом. Наверное, никого другого оно не обеспокоило бы. Я смотрел кругом и слышал звон оружия, слышал стоны убитых на полях сражений, откуда стентнеры навезли все эти эмблемы своей славы. Я дал волю воображению и видел лишь собственное отражение, отражение своего настроения. Попробуем лучше встряхнуть мрачные мысли. Просто эта халупа не располагает к веселью. Итак, девушка исчезла. А в холле, стуча каблуками, снова появился давишний превратник и, по-военному четко остановился в шагах в шести от меня. Я бегло оглядел его: рост под 6 футов, вес около 80 килограммов лет 50, но выглядит моложе, волос черные, волнистые, густые, как у двадцатилетнего и чем-то смазаны, чтобы пряди не выбивались из прически. Если и была седина, он хорошо умел прятать ее. Глаза, как льдинки, но такой лед можно обжечься. Субъект из тех, кто убьет и даже не задумается о ваших детках-сиротах. «Генерал ждет вас, сэр!» Известил он, повернулся и пошел. Я последовал за ним. Сначала я пытался идти нормально, но скоро сдался и замаршировал по-солдатски. Тело вспомнило давнюю муштру и отказалось повиноваться доводам разума. «У тебя имя есть?» — осведомился я. «Делвуд, вот, сэр». «Где служил, пока не вышел в отставку?» «Я принадлежал к штабу генерала, сэр!» Это абсолютно ни о чем не говорило. «Профи?» «Идиотский вопрос, Гаррет. Готов заложить семейную ферму. Ты здесь единственный непрофессиональный солдат, кроме девушки, возможно. Генерал не потерпел бы в своем окружении недоносков, просторечия, именуемых штатскими». «Тридцать два года в армии, сэр!» Сам он не задал ни одного вопроса. «Молчалив. Не любит трепаться?» «Нет. Я его не интересовал. Я был одним из них. Может, мне следовало войти из черного хода?» Он что-то проворчал. «Черт возьми! Я уважал генерала, но за то, кем он стал, а не за то, кем родился. Делвуд был двадцатью годами старше, но запыхался к четвертому этажу именно я». Не меньше шести остроумных замечаний родилось в моей голове, но поделиться ими не хватило дыхания. Делвуд мельком глянул на меня, видимо, с трудом скрывая презрение к слабакам штатским, и отдышался немного, и сразу взял быка за рога. «Пока я ждал, я видел женщину. Она наблюдала за мной, робкая, как мышка». «Это, надо полагать, мисс Дженнифер, сэр, дочь генерала». Казалось, он сомневается, не совершил ли ошибку, добровольно выдав так много. Из тех, кто не расколется, хоть пятки ему поджаривай. Интересно, в свете генерала все изготовлены по такому образцу? Зачем я тогда понадобился Питерсу? Справились бы сами. Мы добрались до верхнего этажа западного крыла. Делвуд приоткрыл дубовую дверь, занимавшую половину стены, и доложил. «Майк Секстон, сэр!» Волна жара обдала меня, едва я вошел в комнату вслед за Делвудом. Не знаю, чего я ожидал, но обстановка кабинета удивила меня, показалась чрезмерно спартанской. Кроме размеров комнаты, ничто не указывало на богатство генерала Стентнера. Ни одного ковра, только несколько стульев с прямыми спинками, неизбежный металлический скарб, два письменных стола, поставленные нос к носу. Один побольше, видимо, генеральский, а второй для посетителей, если они захотят что-либо написать. Почти мавзолей. Жар шел от огня, пылавшего в камине. Огонька хватило бы зажарить быка. Рядом лежала гора поленьев, и еще один отставной солдат с негнущейся спиной подбрасывал их в огонь. Он взглянул на меня и посмотрел на старика за большим столом. Тот кивнул, и стопник вышел. Наверное, они с Делводом на досуге совершенствуются в строевой подготовке и прочих боевых искусствах. Осмотрев кабинет, я принялся за его хозяина. Подозрения черного пита были небезосновательны. От генерала Стентнера осталось немного. Он мало чем отличался от людей внизу на портретах. Генерал почти целиком был закутан в ватное одеяло, но, похоже, весил он не больше мумии. Десять лет назад он был с меня ростом, и килограммов на 15 тяжелее. Кожа генерала желтоватого оттенка казалась полупрозрачной. Зрачки мутные от катаракты, губы ядовитого сине-серого цвета. Волосы выпадали прядями. Осталось всего несколько клочков, не просто седых, а синеватого оттенка смерти. Жизнь угасала в нем. Я не знал, как далеко зашла катаракта, Но взгляд старика был тяжелым и строгим. При моем появлении он не шелохнулся. «Майк Секстон, сэр!» «Сержант Питерс попросил меня зайти к вам». «Берите стул. Поставьте его здесь, передо мной. Я не люблю смотреть на собеседника снизу вверх». В голосе генерала мне послышалась скрытая сила, хотя не представляю, откуда он брал ее. Я воображал, что он будет говорить за могильным шепотом. Я сел напротив. Он продолжал. «Я уверен, что сейчас нас не подслушивают, мистер Гарретт. Да, я знаю, кто вы. Питер все мне подробно рассказал, только тогда я решился принять вас». Он продолжал таращить глаза, как будто одним лишь усилием воли мог преодолеть катаракту. «Но в дальнейшем мы будем придерживаться версии Майк Секстон. Теперь обговорим условия». Я сидел близко от него и чувствовал запах. Запах был не из приятных. Странно, что вся комната не провоняла. Наверное, обычно старик находился в другом помещении. Питерс не сказал, что вам нужно, сэр. Он просто потребовал вернуть старый долг. Вот я и появился. Я бросил взгляд на камин. Еще чуть-чуть, и здесь можно печь хлеб. Мне необходимо тепло. Много тепла, мистер Гарретт. Прошу прощения за неудобство. Я постараюсь не задерживать вас долго. Я стал похожим на ящерицу. Кровь у меня холодная. Совсем не греет. Я покорно ждал продолжения и обильно потел. Питерс сказал, вы были хорошим морским пехотинцем. Такая рекомендация много значила здесь. Он ручается за вас. Каким вы были тогда? Но люди меняются. Каким вы стали? Я был разбойником, в подчинении у других разбойников, а стал свободным художником. Что вам и требуется, генерал? Иначе бы вы меня не позвали. Он издал звук, которому надлежало изображать смех. А я слышал у вас острый язык, Гаррет. Но нетерпеливым приходится быть мне, не вам. Мне осталось так мало. Да. Питер сручается за вас и сегодня. В определенных кругах о вас сложилась репутация человека надежного, но своенравного. Говорят, вы не лишены чувствительности. Это у нас никого не волнует. Говорят, вы имеете слабость к женскому полу. А полагаю, вы обратите на мою дочь больше внимания, чем она заслуживает. Говорят, вы склонны беспощадно осуждать пороки и грешки моего класса. Может, он в курсе, и как часто я меняю белье? Зачем понадобился еще один сыщик? Он мог смело поручить все тому, кто составлял досье на меня. Опять этот жалкий смех. Представляю, о чем вы думаете. Но мои сведения — лишь общеизвестные факты. Слава бежит впереди вас. Гримаса, в лучшие времена означавшая улыбку. За годы работы вы добились прекрасных результатов. Но для этого вам пришлось стоптать не одну пару башмаков. Я простой парень, генерал. Стараюсь, как могу. Не думаю, что такой уж простой. Вы совсем не боитесь меня? Не боюсь. Я не боялся его. Я встречал слишком много действительно страшных людей. Душа моя загрубела, закалилась в боях. Десять лет назад, наверное... «Боялись». «Другие обстоятельства?» «В самом деле. Хорошо. Мне нужен человек, который не будет бояться. Особенно меня. Опасаюсь, что, выполнив поручение, вы скроете от меня правду, которую мне больно было бы услышать. Правду столь жестокую, что мне захочется прогнать вас в зашей. Вы не скроете ее?» Он сбил меня с толку. «Я совсем запутался». «Обычное состояние живого человека. Я имею в виду, когда я найму вас, если найму, если вы согласны взяться за эту работу, вы обязаны довести ее до конца, не обращая внимания на то, что я стану говорить впоследствии. Я прослежу, чтобы вам заплатили сполна вперед и избавлю от искушения стараться ради денег». Я все же никак не пойму, в чем дело. Я горжусь тем, что способен посмотреть правде в лицо. Я хочу покончить с этим. У меня нет выбора, как бы ни было больно и неприятно. Понимаете? Да. Я понял. Он готов посмотреть правде в лицо. Но какой правде? Мы оба потратили массу времени, туманя друг другу мозги. Люди его класса на этом собаку съели. Но генерал всегда имел репутацию человека, твердо стоявшего обеими ногами на земле. Не однажды он поступал по-своему, нарушал приказы, потому что они исходили из умозрительных представлений штабных крыс, державшихся по меньшей мере в двухстах милях от поля сражения. И каждый раз исход дела доказывал правоту Стентнера. Но у него было мало друзей. — Прежде чем взять на себя какие-либо обязательства, я должен знать, чего вы хотите. — В моем доме вор, мистер Гарретт. Генерал запнулся. Спазм сжал его горло. Я подумал, что у него сердечный приступ, и бросился к двери. — Подождите, — прокаркал он. — Это пройдет. Я остановился на полпути между стулом и дверью, но через минуту спазм прошел основа я снова уселся. «Вор в моем доме! Хотя здесь нет никого, кого бы я не знал 30 лет, кому много раз не доверял свою жизнь!» «Забавная ситуация. Жизнь доверить можешь, а кошелек нет». Я начал понимать, зачем ему понадобился человек со стороны. Паршивая овца среди старых товарищей. Они прячут голову под крыло, отказываются видеть правду или... Кто знает, морские пехотинцы устроены не так, как все. Я слушаю. Продолжайте. Недуг свалил меня вскоре после возвращения домой. Вероятно, это чехотка. Болезнь развивается медленно. Я редко теперь выхожу из своих комнат. Но я заметил, что в течение прошедшего года кое-какие вещи, столетиями принадлежавшие нашей семье, Постепенно пропадали. Никогда не исчезали крупные вещи, только блестящие безделушки, бросающиеся в глаза. Просто сувениры, ценные в основном как память. Но сумма набирается уже немаленькая. Ясно. Я взглянул на огонь. Пора повернуться, а то с другого бока не прожарюсь как следует. Уделите мне еще несколько минут, мистер Гарретт. Конечно, сэр. Последнее время в доме были посторонние? Постоянные посетители немного. Люди с холма, не из тех, что промышляют мелкими кражами. Я не стал говорить, но по моему мнению, худший из преступников как раз выходцы с холма. Наши дворяне способны сточить медики с глаз мертвеца, но в одном генерал прав. Они не будут красть своими руками, они наймут кого-нибудь. У вас есть список пропавших вещей? А нужно «Может пригодится. Кто-то что-то ворует, он хочет продать это и получить деньги, верно? Я знаю некоторых торговцев, оптовые поставщики которых люди с нечистыми руками. Вы что хотите, вернуть украденное или поймать вора?» «Сначала последнее. Потом поговорим о возмещении убытков». Внезапно, как гром среди ясного неба, его сразил новый приступ. Я чувствовал себя совершенно беспомощным, понятия не имея, как помочь старику. Скверное чувство. Приступ прошел, но на этот раз генерал казался совсем ослабевшим. Придется кончить побыстрее, Гарат. Мне надо отдохнуть, а то следующий припадок сведет меня в могилу. Старик улыбнулся, и я увидел, что зубов у него не хватает. Еще одна причина рассчитаться сразу. Мои наследники могут не счесть нужным заплатить вам. Я хотел сказать что-нибудь ободряющее, типа, вы еще меня переживете, но слишком уж цинично обнадеживать человека в подобном состоянии. Иногда мне удается промолчать, правда, обычно не к месту. С удовольствием познакомился бы поближе, но природа берет свое. Я нанимаю вас, если вы согласны считать меня своим клиентом. Вы найдете вора. «На моих условиях!» «Не отступать ни за что?» «Именно!» «Да, сэр. Мне пришлось сделать над собой усилие. Я ведь и правда ленив. Я берусь за ваше поручение». «Хорошо. Хорошо. Делвуд вот ждет за дверью. Скажите ему, мне нужен Питерс». «Будет сделано, генерал». Я поднялся и направился к двери. Даже в нынешнем состоянии старик сохранил частичку того обаяния, магнетизма, какие присущи образцовым командирам. Я не просто жалел его, я действительно хотел найти негодяя, который, по мнению Черного Пита, пытается убить старика».